Глава 28. Все вернулись в базовый лагерь в мрачном настроении. Команда, обслуживавшая лагерь русской группы, быстро собиралась, чтобы идти на помощь. Элису вела Сесили в сторону, чтобы та не видела, как Ирину прячут в мешок и тащат, как мусор. Всю дорогу Сесили чувствовала себя, будто в тумане. Даже когда они зашли в обеденную палатку, она никак не могла собраться с мыслями. Элис уговаривала ее съесть хоть что-нибудь из того, что для них приготовил Дава. Стол был накрыт к празднику в честь первой ротации на горе. Но Сесили тошнила от одного вида еды. У нее дрожали руки, когда она пила сладкий чай. Ужас приблизился вплотную. «Господи, бедняжка!» Это были первые слова, произнесенные ею после возвращения от стены. Как только она заговорила, Элис начала гладить ее по спине. «Мне так жаль, что тебе довелось найти ее». Сесили судорожно втянула в себя воздух. «Я сама вызвалась идти первой. Откуда мы могли знать?» «Просто не верится». «Я думала, она поднялась в третий лагерь с командой». «Страшная трагедия». У Сесили пересохла во рту. Она никак не могла осознать, что именно видела, и надеялась, что кто-нибудь более опытный объяснит ей. «Как ты думаешь, что случилось?» Элис теребила кулон. «Не знаю. Сверху я ничего не видела». Вероятно, Ирина сорвалась и запуталась в веревке. Возможно, она была уставшей или не в себе. Может, ей стало плохо на высоте, и она решила спуститься? «Подожди! О, Господи!» Рука Сесселя метнулась к рту. «Что?» Элис нахмурилась. «Та ссора между ней и Грантом». «А из-за чего они ссорились?» Он рвался к ней в палатку. Элис поморщилась. «Ты серьезно? Он решил потрахаться во втором лагере?» Ирина отказала ему, в довольно грубой форме. Она была очень резкой. «Как ты думаешь, Грант может иметь отношение ко всему этому?» «Мерт», — выругалась Элис. Она постучала накрашенными ногтями по засланному белой скатертью столу. «Нет, сегодня утром в лагере Грант был с нами. Вчера я наблюдала за его подъемом. Он никак не мог ночью спуститься до места повешения». Она печально усмехнулась. «И вернуться. Ты не видела, как он упал? Здорово пострадал, да. Он подлец, но не более. Ты не допускаешь, что Ирина была не в себе? Иногда такое случается. Высота действует на поведение, заставляет человека совершать безумные поступки». «Может, это высотный отек мозга? Ну, разве ей не стало бы лучше, если бы она спустилась? И почему с ней никого не было?» Элис пожала плечами. Слишком много вопросов. Пока Дуг не вернется, ответов они не получат. Несколько часов спустя в обеденную палатку зашли Зак и Грант. Последний тут же набросился на еду. Зак плюхнулся на стул и стал тереть руками лицо. «Это было непросто», — сказал он. «Мы надолго застряли в пробке у стены. На спуск ушло времени больше, чем на подъем. Вы знаете, что случилось?» Элис посмотрела на Сесили прежде чем ответить. Женщина умерла на спуске. «Черт, ты серьезно?» «И все мы ее знали», — сказала Сесили. Она подняла взгляд на своего соотечественника, наблюдая за его реакцией. «Грант, это была Ирина». «Ирина умерла?» Грант выронил наполовину съеденный сэндвич. Судя по виду, он был действительно шокирован, но Сесили продолжала наблюдать за ним. На его лице не отразилось никакой печали. Он явно был раздражен. «Черт побери, ты издеваешься надо мной? Мне надо было поговорить с ней». В палатку вошел Дуг, и взгляд его темных глаз сразу обратился на Сесили. «Ты в порядке?» Она сжала руки в кулаки, чтобы не дрожали. «Честно? Нет, не в порядке. Я такое видела в первый раз». Дуг кивнул и оперся на спинку стула. «Конечно, это был сильный шок. Я послал Галдена наверх, чтобы он предупредил Андрея. Я не смог связаться с ним по радио. Он только что вернулся с отчетом. Во втором лагере у Ирины началась горная болезнь, и она решила спуститься». В ее группе по одному горному шерпи на двоих клиентов, поэтому она спускалась одна. «Боже, а что, по их мнению, произошло?» — спросил Зак. «Горная болезнь и усталость, приведшие к аварии страховочного устройства. Мы думаем, ее восьмерка оказалась над запирающим механизмом карабина, который открылся во время спуска по веревке». Ирина потеряла контроль, ударилась о выступы и запуталась в веревке. В таком виде Сесили, как это не печально, и нашла ее. Большинство смертей на горе вызваны ошибками альпинистов. Менеджер базового лагеря «Элита Эльбруса» известит ее семью и организует переправку тела вертолетом. Когда погода наладится. «А остальные члены ее команды знают?» спросила Сесили. Андрей сам решит, рассказывать ли им. Они акклиматизируются в третьем лагере и могут застрять там на ночь из-за погоды. «Они тоже поедут домой?» Элис под столом сжала ее руку. Дук кашлянул. Ее смерть – печальное событие, но она была опытным альпинистом и едва ли захотела бы, чтобы остальная часть команды отказалась от своей мечты. Это высокие горы. Несчастные случаи неизбежны. Сесили поежилась, как от холода. «Пойду-ка я осмотрю свои камеры», сказал Грант. «Надо понять, каков ущерб». «Не знаю, почему ты так спокоен. Ведь ты, кажется, был последним, кто видел Ирину живой», — резко произнесла Сесили. Кустистые брови Дуга сошлись на переносицы. «О чем это она?» — спросил он у Гранта. «Не имею представления», — ответил тот, но глаза его забегали. С его лица так и не сошла краснота. Нос уже начал шелушиться. Сесили встала. «Вчера ночью я видела, как ты пытался прорваться в палатку Ирины». «Нелепость какая-то. Я всю ночь провел в своей палатке». «Зак, ты не заметил, как он уходил?» — спросила Сесили. Зак поднял вверх руки. «Не смотри на меня. Я попросил для себя отдельную палатку после того, как не смог заснуть в первом лагере». Сесили захлопала глазами. «То есть вчера ночью тебя в его палатке не было?» «Да». «Это не имеет значения» сказал Грант. «Ладно. Да. У меня был разговор с Ириной. По дороге в туалет. А когда я вернулся, мое оборудование было разгромлено. Дуг, помни, что я говорил сегодня утром? Она была не в себе. Она обойдется мне в целое состояние, если окажется, что весь снятый материал пропал. Взгляните, в каком виде мой жесткий диск». Он достал его из нагрудного кармана куртки. Диск выглядел хуже, чем когда Сесили видела его во втором лагере. Посередине корпус был разбит и вдавлен, как будто по нему ударили молотком. Или ледорубом. У Сесили запылались щеки. «Ты винишь ее? Прекрати!» «Хватит!» — сказал Дук. «Грант, мы это уже обсуждали. Твой диск раскололся, когда ты упал. Сесили, никто из нашей команды не имеет к этому никакого отношения». «Только вот нашла ее я», — пробормотала Сесили. У нее вдруг закружилась голова, навалилась дикая усталость. «Я пойду. Мингма проводит тебя. Не надо, все в порядке. Я просто хочу вернуться в палатку и отдохнуть. Я бы предпочла побыть одной». Пока Сесили шла к выходу, она спиной чувствовала взгляды всех. «Снаружи шел снег. Это пришел погодный фронт. Сеселя остановилась и посмотрела в сторону горы. Разглядеть ее она не смогла, все было скрыто в серой пелене. Девушка почувствовала, как холод пробирается под пуховик, и подумала об Ирине. Вторая смерть. Приезжая в такое место, как это, человек рискует жизнью. Способы избавиться от этого риска нет. Неважно, насколько ты опытен. Один неверный шаг, один промах, и ты мертв. Эта гора действительно убийца, с ней не сравнится никакой человек. Очень осторожно ступая, Сесили пошла к своей палатке. И тогда увидела это. Листок бумажки, приколотый почти к самому низу клапана. На горе произошло убийство. Беги.